Глава 17. Корона для короля. Цветок Митридата самое мощное целебное растение во всей Церере. Но его семена, похожие на копья стрел, являются самыми редкими и продаются на вес золота лишь в нескольких местах необъятной вселенной. Да и этот цветок является настолько привередливым, что вырастить его удастся далеко не каждому. Лично я ни разу за всю свою жизнь не встречал никого, кто мог бы вырастить его, если только в вашем теле не кровь первых. Стэнфорд Льюис. Всевозможные проклятия и противоядия от них. Прошлое. Континент Фаервил Королевский дворец. Цикл — 9777, -й. от прихода первых. Лие 132. и ноги легко ступали по мягкой траве. Солнце согревало кожу, скрытую за темной тканью. По всему саду витал едкий запах цветочного масла. Чуть глубже вдохнув, убийца понял, что розового. Убийца остановился, спрятавшись за сиреневыми цветами. Золотые крапинки блистали на солнце. Песнь сорокопуток кровянок мешала сосредоточиться на цели. На Виссарионе, медленно гуляющему по саду. Сомнения крутились в голове. Разве месть — это выход? Отогнав от себя мысли, Убийца сделал глубокий вздох. Он видел перед собой кровь, пролитую королем. Каждый раз, как убийца закрывал глаза, он видел эту багровую жидкость. Все сомнения в один миг развеялись. Я убью этого мучителя. Отниму у него все, как он сделал со мной. Настоящее. Континент Фаервил Королевский дворец. Цикл 9777. От прихода первых. Лие, 149 Заходящее солнце окрасило комнату в персиковые тона. Амалия стояла у позолоченного зеркала. Служанки в это время заплетали ей волосы на южный манер. Два высоких пучка были похожи на кошачьи ушки. Их украсили золотыми цепочками с граненым хрусталем. За этот лие все передние пряди полностью побелели. Амалия попросила их оставить свободными. Ее взгляд скользнул по комнате которую ей выделили по приказу обсидиана. Здесь были окна, уходящие в пол, но заросшие толстым слоем грязи и разводов. Некогда дорогая мебель скрипела от каждого шага. В комнате пахло лимонами, цветами и солнцем, а также пылью, затхлостью и плесенью. Но ей хотелось другого. Девушка смотрела в зеркало, совершенно не узнавая себя. Что стало с той дикой, живой и уверенной Амалией? Где ее верный топор, который она всегда держала при себе? Где ее внутренняя сила и характер? Что же стало с ней? Почему она стала так слаба? Она не хотела солнечного света, не хотела фруктов и золотистой кожи. Все, о чем Амалия мечтала, — это вернуться в фроузвельский холод, взять в руки топор и бежать по снегу, ощущая, как щеки болят от мороза. Она хотела вновь стать самой собой, но не знала, как. Глядя на себя в воспоминаниях, она не верила, что эта дикая и живая фрозвелька когда-то была ею. Солнечный свет упал на белоснежную ключицу, на которой не было ни единой ранки или царапины. Девушка моргнула, и все вокруг изменилось. Амалия коснулась синяков на шее и ойкнула от боли. «Как же странно! Почему я не могу вспомнить, откуда появилось это?» — подумала она, стягивая грязную одежду. Оставшись полностью ногой, собрала волосы в хвост и подошла к зеркалу. Амалия оглядела в отражении свое искалеченное тело. Местами были видны синюшно-красные кровоизлияния, многочисленные порезы, десятки садин, Но сильнее всего ее впечатлили отпечатки пальцев, идущие от шеи к груди. Амалия начала судорожно пытаться припомнить, когда получила все эти раны. «Леди, вам не нравится прическа?» Маскируя печаль, спросила у нее служанка. Амалия вздрогнула, возвращаясь к реальности. «Если хотите, можем переделать. До коронации еще есть время». Амалия провела рукой по коже, боясь обнаружить там синяки и отпечатки пальцев. Но белоснежная кожа была нетронутой. Хрусталь, украшавший шею, задрожала движений. «Коронация. Точно. Вот-вот обсидиан станет новым правителем Цереры». Почему же я не могу просто порадоваться за него? Уверена, что он сделает Цереро великим государством. Я должна быть рада за него, хотя бы внешне». Амалия продолжала смотреть на свое отражение, по-прежнему не узнавая себя, вернее, ту, кем она стала. И когда она успела так измениться? «Леди, там за вами пришли!» — прощебетала служанка, спрятавшись в угол комнаты. Амалия слабо улыбнулась, покачав головой. После вчерашнего пира все без исключения в замке боялись обсидиана. Даже несмотря на то, что он сохранил жизнь Бзаре, сохранил жизнь охранникам, в чью смену испортили картины. Его продолжали бояться и видеть в нем его отца. «Цветок», — прошептал обсидиан, коснувшись ее щеки. Амалия зарделась, слабо улыбнувшись. «Ты словно создана из самого чистого льда». Амалия качнула головой. Камни горного хрусталя зазвенели, стукнувшись друг от друга. Атласное платье светлых оттенков также было украшено камнями, словно попало под дождь, капли которого застыли на ткани. «Спасибо». Она взяла его за руку. Пальцы обсидиана с каждым лье чернели все сильнее. Амалия заметила, что вены, шедшие из-под рубашки, теперь охватывали шею. «Как ты? Готов?» Девушка прошептала это так тихо, чтобы услышал лишь он. «А ты?» Обсидиан не отводил от нее взгляда. «Не мне же будут корону надевать», — усмехнулась девушка, покачав головой. «Просто с этого момента вся твоя жизнь кардинально изменится. Тебе не страшно? Не боишься того, что будет ждать потом? Немного. Знаю, они не примут меня ближайшие несколько циклов, но я буду стараться, чтобы их мнение обо мне изменилось». Обсидиан взял девушку под руку, и они пошли по коридору в зал. «А что тревожит тебя, мой цветок?» «Ничего». Амалия улыбнулась, глядя в золотые глаза. Ей тут же стало действительно легче. Все странные и ужасные мысли тут же отступили. «Ты ведь не бросишь меня?» «Никогда». Одними губами прошептал Обсидиан. От этих слов по ее телу побежали мурашки, а сердце застучало быстрее. Амалия поверила ему. Она всегда ему верила. Безвременье. Настоящее. Храм первых богов. Цикл 9777. От прихода первых. Лье 148. Боги оставили это место много циклов назад. Они пришли в наш мир и погостили в нем, совершив много ошибок. А потом бросили всех и сбежали. И теперь Когда обычные люди молили их о помощи, боги молчали. Молчали и смотрели, как все умирают. Безвременье тоже молчало, когда Май звал его, когда просил о помощи. Когда к его горлу был приставлен нож, она молча наблюдала за ним, как он выпутается из сложной ситуации на грани жизни и смерти. «Нет, я не стану ее будить», — разлетелся эхом в храме «Голос Майя». «Храм первых» который когда-то был самым посещаемым местом, окутала могильная тишина. Маю показалось, что даже воздух здесь замер, не двигаясь больше вперед. нет, нет, нет, нет!», нет Эхо его голоса продолжало путешествовать среди стен, поросших зеленью. Маю и самому стало страшно от того, как резко он это сказал. Но ничего было не вернуть. «Ты дал обещание, сын дракона». «Обещание, что спасешь меня, что разбудишь гею». Безвременье я, наконец, заговорила с ним. Несмотря на то, с какой силой были произнесены эти слова, Май чувствовал страх. Безвременье я боялась умирать, боялась исчезнуть. Я передумал. Май пожал плечами, отойдя от окаменевшей девушки еще дальше. Он чувствовал, как его дикий огонь тянулся к своей сестре по силе, как ему хотелось пробудить первую чтобы, наконец, исполнить свое предназначение. Но в груди Майя жило еще одно сердце. Оно требовало свободы. Оно требовало права выбора. Его собственное сердце не хотело бороться с последствиями пробуждения Геи. Огневик не желал ни с кем сражаться за мир. Не хотел восстанавливать баланс, нарушенный первыми богами, или исполнять пророчество, борясь с ночью. Майя мечтала о спокойной жизни без всей этой силы, Первого элемента и предназначение судьбы ночи и когда сейчас перед ним предстал такой выбор он не хотел поступить иначе ты дал обещание я всю жизнь была рядом с тобой я заботилась о тебе помогала когда это было нужно помоги же теперь и ты неужели нервно огневик перебил без времени злости раздражения начали закипать в нем всю жизнь значит Напомнит ли тебе о том как ты забросила меня в эстерию в детстве, когда я только-только получил силу драконьего огня, силу одного из первых, что ты сделала? Правильно, перебросила меня в то место, где первых ненавидят сильнее жизни. Ты закалил характер, увидел, как жестоко опасен бывает мир, и о том, что чудовищами порой являются сами люди. Разве нет? Запротестовала без времени Храм первых задрожал. Да, только мне тогда было всего лишь десять циклов. Я был ребенком, какое мне закаливание! закричал май. Ты же в курсе, что меня продали в рабство, что меня держали в клетке на цепях под землей несколько десятков циклов. Да, так было нужно, драконий сын. Ничего не дается просто так. Ты смог пройти свои испытания, закалив характер, став тем, кем ты являешься теперь. Ты прошел долгий путь, полный трудностей и, пережив их, стал героем. «Разве не об этом ты мечтал, драконий сын?» «Нет, я просто хотел, чтобы этот кошмар закончился». Май закрыл лицо руками. Воспоминания стремились прорваться сквозь полуночный морок. Но он не хотел этого. Май не хотел заново вспоминать тот ужас, что был с ним когда-то. «Я не тот человек, который нужен тебе. Не мне суждено разбудить Гею». «Кто же, по-твоему, должен это сделать, драконий сын?» «Ну, да тот же обсидиан!» Имя брата щелкнуло в голове Майя само по себе. Впрочем, у него было не так много знакомых, которых он знал. «Ты считаешь, что полуночник подходит на роль моего спасения? Тот, кто служит ночи, спасет меня от нее? Скажи мне, драконий сын, разве убийца станет спасать свою жертву?» «Убийца?» — переспросил Май не веря в услышанное. Как именно обсидиан может быть связан с гибелью без времени. Настоящее. Континент Фаэровилл. Королевский дворец. Цикл 9777. От прихода первых. Лье 149. Обсидиан чувствовал, как сердце бешено колотилось в груди. Вот-вот его жизнь изменится. Подготовка к его коронации на протяжении трех лье шла полным ходом, Ждафар постарался на славу. Бальный зал, который при первом взгляде казался давным-давно заброшенным, заблистал. В люстре и светильниках поставили новые свечи, отчего здесь было так же светло, как днем. Бальный зал украшали цветы, от которых разливался пьянящий аромат роз и лилий. Играли музыканты, приглашенные Ждафаром. Каждый шаг, сопровождаемый величественной музыкой, отдавался гулким стуком в голове. По углам зала стояли люди, приглашенные обсидианом. Они незаметно спрятались за шторами, отчего многие гости их даже не заметили. Но обсидиан чувствовал облегчение от того, что эти люди смогли прийти. Хоть кто-то в этом зале был на его стороне и ждал, что он станет королем. Багровые стены, вызывающие ужас в душе принца, казались ему лишь стенами. Он больше не видел призраков, которые постоянно пугали его в детстве своими криками, И мольбами. Больше не было свиста плети, звук которого никогда не сотрется из его памяти. Обещаю, я покажу вам, что я не такой, как мой отец. Совсем скоро вы поймете это, думал про себя принц, идя сквозь ряды людей. Обсидиан чувствовал взгляд Амалии, безотрывно следящей за ним. Девушка сияла в мягком свете свечей, словно драгоценный камень. Она сильно отличалась от здешних гостей. Ее белая кожа контрастировала с бронзовыми фаервильцами. Ее бело-стеклянное платье отличалось от местных ярких красок и мехов. Она была его фрузвельской королевой, состоящей изо льда, его морозным цветком. Когда, наконец, обсидиан дошел до сцены, где стоял архиепископ Светлый, приглашенный для такого события из храма первых, стоящим в Реванте, над головой мужчины, облаченного в золото, сияли лучи солнца он величественно стоял ожидая принца готовы ли вы к церемонии обсидиан альсивьере его голос был тих и похож на шелест ветра обсидиан на мгновение представил как архиепископ светлый читает молитвы посвященные первым богам он еле еле сдержал улыбку понимая как верующие легко засыпают во время его песен в храме да тогда вам нужно склонить колени и перед взором первых богов дать клятву о служении во благо королевства». Обсидиан послушно встал на колени, глядя на зал, полный людей. Его сердце билось с безумной силой. Он искал взглядом Амалию, чтобы успокоить волнение. Принцу казалось, что сейчас на него было направлено больше миллиона глаз. Музыка во время клятвы затихла. Тишину комнаты разрезал величественный голос архиепископа Светлого. «Клянешься ли ты, обсидиан Альсивьере, что будешь относиться к своему народу справедливо и уважительно? Ведь отныне ты — его слуга». Обсидиан заметил, как архиепископ приподнимал что-то над его головой. Оно блестело в мягком свете, переливаясь золотом. «Клянусь! Клянешься ли ты, обсидиан Альсивьере, что будешь соблюдать и следить за соблюдением равноправия в королевстве?» среди всех сословий населения. Клянусь. Клянешься ли ты, обсидиан Альсивьере, что будешь верен первым богам и ни за что на свете не повернешься в сторону другого вероисповедания? Клянусь. Клянешься ли ты, обсидиан Альсивьере, что будешь править во имя счастья своего королевства и народа? Что будешь, в отличие от предыдущего короля, доброжелательным к тем, кто тебе служит? Обсидиан на миг Ему показались странными последние слова. Но спорить с архиепископом во время коронации было бы самой ужасной идеей. Поэтому он лишь кивнул, произнеся. «Клянусь». Светлый брат поднял над ним предмет. Обсидиан прикрыл глаза. Он чувствовал, как его распирало от радости. «Теперь все будет иначе. Теперь я всем покажу, какой я на самом деле». Думал он про себя. Обсидиан приготовился к тому, как на голову вот-вот будет вознесена корона из драконьего стекла. Сев на колени принцем, изгоем, ненавистным для всех, станет он уже королем и сделает этот мир лучше. «Корона для нашего короля!» — провозгласил голос архиепископа на весь зал. «Сейчас, сейчас все изменится». И в этот момент на Обсидиана вылили ведро холодной крови, смешанной с помоями. От изумления Амалия ахнула, прикрыв рот руками. Принц тут же открыл глаза, пытаясь осознать то, что с ним происходит. Все закружилось перед глазами, окрасившись багровыми оттенками. Его замутило от запаха и вида крови. «Нет-нет-нет-нет-нет, это какая-то ошибка!» Обсидиан попытался встать с колен, но поскользнулся на вязкой жидкости. Бальный зал мгновенно наполнился всеобщим хохотом. Обсидиан видел, как все смеялись над ним, облитым кровью. Они, несколько не стесняясь, тыкали в него пальцами, сгибаясь пополам от смеха. Обсидиан искал взглядом Амалию, но перед глазами была лишь кровь. Голова кружилась, стало тяжело дышать. Он пытался убрать багровую жидкость с лица, но оказалось, что она продолжала литься на него и дальше. «Почему? Почему все так?» Впервые в жизни ему захотелось расплакаться от негодования и обиды. Что я им такого сделал? Я ведь хотел только как лучше. Неужели ты думал, что мы всерьез провозгласим королем тебя?» Начал громогласно говорить архиепископ, вскинув руки. «Тебя, сына убийцы и тирана, который более трехсот циклов издевался над королевством и его жителями». Весь зал закружился у обсидиана перед глазами. Все мерцало и билось в учащённый такт его сердца. Он быстро дышал, пытаясь расслышать себя, но ему казалось, что он находится не на земле, а под толстым слоем воды. Всюду был запах крови, всюду была кровь. Она преследовала его всю жизнь. Отец не покидал его даже после смерти. Он слышал смех со всех сторон, слышал высокомерную речь архиепископа, кровь, которая стекала по волосам. Амалия звала его, но Обсидиан не мог найти ее. Ждафар специально устроил такую роскошную коронацию, позвал столько людей для того, чтобы его опозорить, чтобы показать, где его место. Иногда лучший вариант ничего не делать, не пытаться изменить мнение о себе, чтобы показать, что ты не такой. Так было со мной, Обсидиан. Так будет и с тобой. Голос Багдеста в его голове заглушил все остальное. Сердце сжалось в груди от распирающей его обиды. Чужое мнение — очень хрупкая вещь. Один лишь неправильный шаг, одна лишь ошибка, и тебя клеймят злодеем. Ты можешь сделать девять хороших поступков и один плохой. И они будут напоминать тебе об этом плохом поступке всю жизнь, говоря, что ты злодей. Ты будешь бороться с этим, показывать, что они неправы. Но зачем? Если они хотят видеть в тебе чудовище, то пусть видят. Покажи им то, чего они так хотят». «Обсидиан, пошли», — прошептала Амалия над его ухом. Она тянула его за руку, но обсидиан даже не сдвинулся с места. Внутренняя стена и самообладание и терпение, которое он строил, начала трещать, как будто это была хрупкая корочка изо льда. Багдаст был прав. «Они никогда не примут меня таким, какой я есть», — подумал про себя обсидиан, стоя на коленях. Горечь, терзающее сердце, стало отступать. Он крепко сжал кулаки, быстро задышав. Злоба закипала внутри, затмевала собой все, что до этого было. «Сколько бы я ни сделал для них, им будет мало. Они всегда будут видеть во мне Виссариона». Обсидиан оттолкнул Амалию. Он чувствовал, как злость, которую он столько времени держал в себе, вырывалась наружу. К его счастью, он всегда держал при себе какое-нибудь орудие. «Ну что, новый король помоев?» Насмехаясь над ним, выдавил из себя архиепископ Светлый. «Хотите что-то добавить напоследок?» «Да». Золотые глаза принца засияли из-под пролившейся на него крови. Обсидиан хищно улыбнулся, прошептав, «Огонь побеждают огнем». Обсидиан полоснул клинком по шее архиепископа. Кровь брызнула из него обдав принца новой порцией. Светлый открывал рот, держась за горло. Его маленькие глаза широко раскрылись, прежде чем он умер. Принц обернулся лицом к гостям, широко улыбнувшись. Бальный зал поразил испуганный крик. Из-за штор вышли полуночные, держа в руках, ножи.